Глава 2. Драгуны Кирка Усадьба окторп стояла на правом берегу реки, примерно в миле к югу от Бриджуотера. Это был серый, приземистый в стиле эпохи Тюдоров дом, фундамент которого покрывала густая зелень плюща.